А княгини не пытались кое-что сплечь нечить, но это были сплетни глухие и тёмные, не имевшие никакого действительного основания, и потому им не давали ходу, о них не думали, на них не обращали особенного внимания, считая их только сплетнями, и наконец скоро забывали. Сама же княгиня Татьяна Львовна своим внешним поведением не подавала к ним ни малейшего повода. Она никого не отличала, никому не давала предпочтения, напротив, была решительно со всеми равна и любезна. Поэтому ей никого не могли исключительно приписать в любовнике. У князя Дмитрия Платоновича были кое-какие грежки по части актрисы и по части Диан. но и те и другие, как человек солидный и опытный, он умел окутывать должность на приличным флером, а его гришках иногда интимно поговаривали в том тоне, который мог только приятно щекотать его лавеласовское самолюбие, и никогда никто не заикался в тоне оскорбительном или компрометирующем. На эти гришки смотрели как на легкие милые шалости. которые за кем уже из мужчин не водятся. Главное дело в том, что все формы внешнего приличия отменно были соблюдаемы. Этою читою вся внутренняя, домашняя сторона медали отменно скрывалась ими от посторонних глаз. И потому их все уважали. Все были довольны. И они сами также были довольны своей внешней показной стороной. Князю Шадурскому пошёл уже 38 год, княгине 25. -й. Он женился сильно уже поистраченный и поистёртый заграничной жизнью, а она вышла за него с силами ещё довольно свежими, только румянец начинал немножко блёкнуть от бессонных ночей, которые она проводила на балах, танцуя до упаду. Татьяна Львовна более всего на свете любила баллы и танцы. Князь был хорош собою, и Анна могла назваться красавицей. Оба были блондины. Князь более с рыжеватым, отливым княгини с оттенком пепельным. Он свою блазированную физиономию очень успешно старался устроить на английский покрой. Физиономия книги, никогда она была девушкой, напоминала эфирного непорочного ангела, а когда сделалась дамой, выражение невинности сменилось характером гордой и недоступной Дианы. То и другое было вполне прекрасным. Она в раннем детстве была увезена за границу нарочно для того, чтобы там воспитываться и возвратилась оттуда 18 лет ни слова не разумея по-русски так что когда выходила замуж то должна была скопировать русскую подпись своего имени для внесения в церковную книгу все знания её в русском языке простирались только до двух-трёх молитв смысл которых она не понимала, а тараторила в долбёжку, как попугай учёный. Впрочем, знала ещё слова: караччо, э, си расто и качча. Си расто здравствуй означало. Э, когда во время венчания поп спросил её э обычной формальной фразой не Обещала ли ей си другому? То Татьяна Львовна так странно и бессмысленно поглядела на него, что шафер поспешил ей подшепнуть на ухо: "Нет". И невеста, долго не мокшая совладать с этим односложным звуком, наконец с большим усилием выговорила: "Нет". Э, нет. Однако в 3 года она довольно порядочно выучилась этому варварскому языку и выражалась на нём с книжной отчётливостью в звукопроизношении, как истая иностранка, которая по книгам выучилась говорить по-русски. Впрочем, с годами Книги не делала всё более и более успехов. С первого появления своего в свете, тотчас по приезде из Италии, она произвела необыкновенный фурор. бывшие сразу же всеми замеченные и оценённые по достоинству многие матушки смотрели на неё с завистью юные и девственные их дочери с завистью ещё большей первые боялись за отбой женихов вторые ненавидели опасную и первенствующую соперницу Молодые дамы приняли её под своё милостивое покровительство, впрочем, до тех пор, пока она оставалась девушкой. С выходом замуж роли переменились. Матушки сделались равнодушны, дочки преданы, а сверстницы-дамы преисполнились дружественной злобой и завистью. Молодые люди, из которых десятка два, если не больше, были влюблены в неё без памяти, все без исключения остались её поклонниками, как до свадьбы, так и после свадьбы. Ещё даже не усилили своё поклоничество после этого обстоятельства. почтенные старички, старцы и старикашки, не менее молодых людей изъявляли Татьяна Львовне своё благоволение, а с тех пор, как она надела на себя чепец, очень любили разговаривать с ней о предметах немного игривых, причём масляно улыбались и даже облизывались. Татьяна Львовна со своей стороны относилась весьма благосклонно к этим невинным обожателям и также любила разговаривать с ними об игривых предметах. Это было единственное преимущество старцев перед молодёжью. Сердце Татьяны Львовны по приезду в Россию пребывало свободным и ничем не заинтересованным. Она оставила его в Милане одному молодому итальянскому графу, по крайней мере, ей самой так казалось. Из соотечественников влюблённых и не влюблённых никто не удостоился чести быть замеченным ею. Князь Шадурский, однако, не был влюблён, даже и увлечён-то не был ни сколько, а женился так себе, почти ради того, чтобы насолить благоприятителю. Тициано Львовну любил до безумия один флигель-адъютант, лучший представитель военного дендизма того времени. Молодой, красивый, пылкий, отличный и ловкий вальсёр, недурной каламбурист, добрый товарищ и любимец весьма многих особ прекрасного пола. К сожалению, при довольно круглом состоянии он был человек без громкого титула, а просто старый дворянин, и вдобавок ещё с вульгарной плебейской фамилией Еремеев. Несмотря, однако, на незвучную, беститульную фамилию, он благодаря своим внешним, блистательным качествам, с гордым достоинством и честью носил титул великосветского льва. Военная молодёжь решительно ставила Еремеева для себя образцовым и почти недостигаемым идеалом, учась у него носить аксельбанты и перенимая изящные манеры вместе с изящным покроем сюртуков. Если месье Еремеев был лев военный, то князь Шадурский вполне имел право считать себя львом гражданским, поэтому последний ненавидил в душе своего соперника и дружески пожимая ему руку, мысленно посылал его ко всем чертям в преисподнюю, не упуская ни малейшего случая насолить и напакостить доброму приятелю. Видя, что Еремеев страстно влюблён в Татьяну Львовну, И того гляди, сделает ей предложение, Шадурский решился перегородить ему дорогу. Достав себе за два балла вперёд мазурку молодой красавице, он успел своим напускным байронизмом и оригинальничаньем, блестящей болтовни остановить на себе несколько её внимания. Затем В остальную половину мазурки с десяток ловких, метких и довольно едовитых фраз насчёт Еремеева брошенных мимоходом, успели на минуту сделать последнего смешным в глазах Татьяны Львовны. Так что, когда он после ужина явился ангажировать её на турвальс, Татьяна Львовна, поймав в этот самый миг тонко иронический взгляд Шадурского, сказала с Еремееву: "Нет". Засим дня через 4 в Мазурке же князь сделал предложение и она обещалась подумать. Это чистое эфирное создание, этот неземной, обоятельный, идеальный ангел на деле был весьма практически расчётлив. Ангел сообразил, что, во-первых, Надо же выйти замуж, чтобы пользоваться свободой независимого положения. Во-вторых, сообразил ангел через родителей и посторонних, не светских людей, навёл некоторые необходимые справки, по которым оказалось, что состояние Шадурского гораздо круглее состояния Еремеевского. И в третьих, наконец, ни сравнинно привлекательнее быть княгиней Шадурской, чем мадам Еремеевой. Два последние обстоятельства решили выбор Татьяны Львовны, и через два с половиной месяца хор конюшенных певчих гремел ей: "Гриди, голубице!" Еремеев не дождался этого хора. Он, как только узнал о помолвке, так тотчас же перечислился в армию и через неделю уехал на Кавказ. Шадурский торжествовал и весь сезон был необыкновенно доволен собой, да и было чем: во-первых, победил Еремеева и в лице его всю влюбленную великосветскую молодежь. А во-вторых, сделался мужем и обладателем прелестнейшей и блестательнейшей женщины, которой все удивлялись, сходили с ума, завидовали и о красоте которой говорил целый город. Какова пища для его чуткого самолюбия! Недалее, однако, как через полгода обнаружилась обоюдная холодность молодых супругов, и они же сами первые заметили это. Ну и ничего, заметили и разошлись каждый в свою сторону, как кому было удобнее, определив, впрочем, раз на всегда свои условные отношения перед глазами света, о чем мы уже сказали несколько выше. Князь Дмитрий Платонович жиуировал по сторонам, под известным только флёром приличия и скромности, и не обращал решительно никакого внимания на жену свою как на женщину. Это её сначала бесило. Она чувствовала, что хороша собою, и молода, и богата страстной жаждой жизни, любви, наслаждения, и между тем остаётся одна и всё одна. Без всякого удовлетворения этому избытку молодой своей силы. Ей было горько, тяжело. Она плакала и не раз-таки вспоминала вульгарную фамилию так романтически влюблённого в неё Еремеева. Вскоре у неё родился сын, князь Владимир Шадурский, но это обстоятельство немало не возвратило к ней сердце мужа и только сама её развлекло на некоторое время, чтобы через несколько месяцев потом дать ещё больший простор тоске и скуке и этой неудовлетворённой жажде переживать свои юные силы. Более 4 лет длились скрытые страдания молодой покинутой мужем жены. Чтиславия Шадурского было вполне удовлетворено женитьбой, чего ещё требовать от него любви? но разве он мог дать то, чего у него никогда не бывало достаточно того, что он дозволил себе увлечься на некоторое время Маленькая ревность и маленькие сцены, которые выводила ему сначала супруга, сделали только то, что она ему окончательно надоела, а он к тому же ещё так любил напускать на себя чувство неудовлетворённости, так любил показывать, что ему всё надоедает в жизни. что все находит он пошлым и ни к чему привязаться надолго не может найти себе друга весьма легко могла бы княгиня среди окружающей ее и всегда готовой на дружбу молодежи но тут-то искать не хотела Татьяна Львовна она знала что все друзья этого рода на язык не воздержанные и на самолюбие отчасти щегловато хвастливые что при случае после нескольких бутылок вина в приятельской беседе ни за одного из них, пожалуй, нельзя было бы поручиться, что он вдруг случайно не скомпрометирует каким-нибудь имя тайной дамы своего сердца. А княгиня, пуще всего, дорожила своим именем. Она, наконец, обратила внимание на мужчину управляющего господина Марденка, энергический, красивый плебей. Он был из вольноотпущенных отца Шадурского, занял прочное место в сердце княгини. Темный, никому не известный человек, ничтожный управляющий, он по неволе должен быть скромен. Лета его давно перешли тот возраст, когда человек любит болтать о своих победах, значит похвастаться своими отношениями ему негде и некому, да и не безопасно в рассуждении управлятельного места.